Глава 17. Я осознал, что такое настоящий триумф, когда вошел в столовую на завтрак, на который в кои то веки успел попасть. В столовую я пошел, забежав только переодеться, потому что измененная Изидой Петровной шелковая белая рубашка совершенно не хотела меняться, оставаясь белой и шелковой. Для меня самого это было нормально, у меня похожие рубахи были, только пошире и кружев побольше. Но в школе так ходить в невыходных было не принято. В комнате никого не оказалось. Карамзин, похоже, вообще не заходил, сразу же сбежав в направлении столовой. Благо, одет он был в школьную форму. Сусанина тоже не было. Уж не знаю, куда он делся. Иван передо мной не отчитывался. Он вообще вел себя со мной, как с детем неразумным, за которым надо сопли подтирать. Я пока не определился, как к нему относиться. Посмотрим, что он придумал для выполнения заданий. К озеру, понятное дело, я один пойду, если у меня и есть какой-то шанс, то только в таком качестве. Ещё придумать надо, как избавиться от помощника. Но вот конкретно сейчас это не главное. Так что от Сусанина зависит охота на магическую пантеру, которые, судя по источникам, давно вымерли. В столовую пришел с комфортом. Время было еще раннее, и только-только начали собираться ученики на завтрак. Так что я сумел без очереди набрать еду и даже сел за стол не в проходе, а у стены, подальше от любопытных глаз. Буквально через пять минут столовая начала заполняться народом. Тишина сменилась гулом, прерываемым иногда взрывами хохота. А еще через пять минут вошел бледный Ванька, который словно ростом меньше стал. Уж не знаю, что с ним делала наставница по домоводству, но я ощутил чувство глубокой благодарности к Петру, так вовремя посоветовавшему мне убраться с места побоища. Вот тут-то я и ощутил такое незнакомое мне чувство триумфа. На меня самого, к слову, внимания практически никто не обращал. Все внимание было приковано к Ивану Долгорукому, которого только самый последний первокурсник не похлопал по плечу, поздравляя с выстрелом года. Ванька периодически огрызался, но то чувство собственного превосходства, из-за которого так хотелось ему в глаз дать, пропало. Словно и не было его вовсе. Только вот взгляд, который он бросал на меня – Почему-то мне не нравился, слишком уж откровенная в нем ненависть проскальзывала. И самое главное, я прекрасно понимал, что она вовсе не из-за дуэли в Ваньке поселилась. Интересно, в чем дело-то? Надо бы разузнать потихоньку, потому что какими злобными и мстительными тварями могут быть долгорукие, я, к сожалению, не понаслышке знаю. Но вот прямо сейчас я понял то, про что мне говорил на медне Митька Карамзин. В школах закрытого типа что-то сохранить в тайне было невозможно. И уже к середине завтрака о нашей феерической дуэли знала вся школа, без малейшего исключения. «Ну что же, поздравляю!» Я обернулся и посмотрел на Долгова, подошедшего к моему столу совершенно неслышно, который в это время поздравлял меня совершенно серьезным образом. Наставник протянул руку, на которую я сначала посмотрел с некоторым недоумением, но потом память Петеньки дала подсказку, и я осторожно протянутую руку пожал. Какой интересный обычай, и сразу показывает отношение собеседника к тебе. Все-таки в моем мире вот так трогать друг друга, обнаженными частями тела, пусть это всего лишь руки, считалось неприличным. Почему он так сильно промахнулся? Я внимательно смотрел на наставника, отмечая, что лицо у него посерело и несло отпечаток огромной усталости. С чем или с кем он бился, чтобы довести себя до такого состояния? Собственно, я и не хотел задавать ему такой вопрос. Но откуда Долгов мог что-то знать, если его и близко к стадиону, в момент выстрела года не было? Понятия не имею. Он устало протер лицо руками, совершенно не стесняясь того, что этот жест – проявление слабости, показывающий, что Долгов – это все же человек а не механизм для убийства». Долгорукий уже со второго курса вызывал по поводу и без всех, кто по какой-то причине вызвал его неудовольствие. И да, стреляет он отлично. Скорее всего, его голова была несколько перегружена в мыслях о нашей несравнимой Изиде Петровне, что защита приняла это как сигнал к действию, то есть решила, что истинная цель – это она, а ты – ну не знаю, ее секундант. «Это защита» основана на психологическом настрое участников дуэли вот ты явно хотел его прибить хотя на чем основывается твоя неприязнь лично мне не совсем понятно долгоруки тебя старше его клан относится к десятку влиятельнейших он клановый князь все таки особо приближенная к императору вы нигде не могли пресечься даже теоретически а вот нет как то пересеклись мне это плевать я в клановой разборке не лезу мне и так неплохо живется Но как наставник школы, я обязан следить за порядком. А тут что-то я порядка не предвижу, и это меня напрягает. Он снова протер лицо. Также я отлично знаю, что ты мне не расскажешь про свои отношения с Долгоруким. Если только тебе удастся свое зелье приготовить. А я сумею тебя немного утащить. Он усмехнулся. Веселые у меня наставники. Куда-то мастерману. Все-таки защита в какой-то степени несовершенна. Я усмехнулся раз эмоции Долгорукова сумели на краткий миг перебить настройку. «Абсолютной защиты нет, Петр. Ее просто не существует», – Долгов покачал головой. «Любую при определенном умении можно взломать. Вы же меня научите?» Я прямо смотрел на него, задавая этот вопрос. «Не делай так», – Долгов поморщился. «Когда ты так смотришь, возникает ощущение, что ты не просишь, а требуешь, приказываешь, и что самое поганое». Появляется ощущение, что ты имеешь на это право. У меня даже с Его Величеством таких ощущений не возникает. Простите, я быстро опустил глаза. Я не буду себя переделывать, я и так каждый божий день, которых все же немного прошло. Ломаю себя, подстраиваюсь под окружающий меня мир. Вон и словечки мудреные, которые меня память Пескина толкает произносить, уже запросто использую. Скоро совсем как они, разговаривать начну. Ведь чувствую недоумение собеседников, когда рот открываю. Ну что я могу сделать, ежели слова сами с языка срываются? Не извиняйся, так еще хуже. Начиная чувствовать себя полным дерьмом и ничтожеством. Он покачал головой. Конечно научу, это в конце концов моя работа. Да, Кат сообщил, что задержится на пару недель. У него какое-то неотложное призрачное дело появилось. Вроде бы он узнал, что есть способ вас разделить. И он очень осторожно дотронулся до своего виска, тут же изобразив, что почесывает. «Если мне обеспечат тело и возможность жить, а не существовать в зеркалах, то я только за, обеими руками и ногами», – заорал Пётр. «Кого для этого надо убить? Да мы с тобой девственницу сумеем найти, будь то хоть сама Азида Петровна». «Да не вопи ты, а то я стану за и без всех твоих условий». И я даже в ухе поковырялся, насколько Пётр меня оглушил своими воплями. «Какой же ты нежный, твое величество», – язвительно парировал Пётр уши голос на тебя в полувеликих потрясений повысить нельзя!» Приказ Каце меня так не назови, а то сам будешь объяснять, что ты имеешь в виду, называя меня величеством, и что мы не планируем дворцовый переворот со сменой династии». Долгов отошел от моего стола, за который тут же приземлились Карамзин, Наташка и Назарова. «Я думала, что он никогда не уйдет», – Назарова покосил в сторону отошедшего наставника. Петя, ты такой молодец! Я так рада, что ты наконец становишься настоящим мужчиной. Дед будет тобой гордиться. Петька, я даже не знал, что ты так классно стреляешь. Если бы не чара, то от Долгорукова лишь длинный труп остался. Прямо в сердце, бах! Миська изобразил пальцами выстрел из пистолета. Они заговорили все одновременно, и я очень быстро потерял нити разговора. Поэтому предпочел начать уже завтракать, а то если я, сидя за столом в столовой, останусь без еды, то это будет уже слишком почувствовал, что утолил первый голод, я повернулся к Карамзину. «А ты где болтался? Я когда переодеваться ходил, тебя не видел в комнате». «Как это где?» «Я рассказывал приятелям удивительную историю дуэли, на которой Ванька Долгорукий умудрился не просто проиграть, но и, похоже, его задница лишилась детственной чистоты, потому что вид у Изида был такой, что мне даже на мгновение стало его жалко». «Никто не знает, что Изида сделала с Ванькой?» шепотом спросила Ольга, наклоняясь к нам поближе. «Понятия не имею», – пожал плечами Карамзин, и я повторил его жест. «Мы с Петькой и Миних совершили очень грамотное тактическое отступление, оставив поле боя за Изидой и ее жертвами. Но чисто теоретически я могу спросить у Шереметьева. Наши поместья рядом стоят, соседи как-никак. Да и кланы наши никогда не враждовали». При этом он стрельнул глазами в Наташку, а та вместо того, чтобы отшить наглеца, только хихикнула, пальнув глазами в ответ. <coughs> я отодвинул пустую тарелку и выразительно посмотрел сначала на сестру, а потом на друга. Вы это, не увлекайтесь, а то мне не хотелось бы демонстрировать, как метко я стреляю уже на тебе, Митяй. И я стукнул подавившегося Карамзина пару раз по спине. Ты кушай, кушай, а то мы почему-то очень редко заглядываем в этот храм чревоугодия. «Так ведь из голодухи помереть можно, а мне все же хотелось мясо на кости нарастить». «Ну ты и ханжа!» – протянула Наташка в ответ на мое предупреждение. «Вот что за привычка у нее вступаться за сирых и убогих? То за меня вступится, тот за Карамзина. Неужто не понимает, что только хуже делает? Надо снова с ней воспитательную беседу провести на тему. Что дозволительно сестрице говорить, а что следует и в себе придержать? Я-то думала, грешным делом, что у тебя девушки не было». Потому что ты был конченый задрот, и что теперь все изменится. Но нет, оказывается, ты просто метишь в святоши. Только хрен тебе, дед ни за что тебя в божьей войны не отпустит. Сейчас, когда ты начал меняться под его влиянием, думаю, что вопрос с наследованием места главы клана Романовых практически решено в твою пользу. Вот тут я чуть не подавился, потому что начал пить чай в тот момент, когда Наташка начала мне дерзить». Ставить сестру на место перед посторонними не хотелось, но то, что она сказала в итоге, слегка выбило меня из клеи, но одновременно дало ответ на вопрос о правах наследования. Они оказались такими же, как и в моем мире. То есть все, даже сам император, мог назначить своим наследникам кого угодно, кого сам пожелает, только обосновав свой выбор. Недаром же меня Ванька во время моей болезни хотел заставить подписать фальшивое завещание, в котором я на царствование оставляю сестрицу его, Катьку. Потому что она в то время моей невесты числилась, обручённой по всем правилам. «Плохо только, что женщины не могут наследовать», – несколько меланхолично добавила Назарова. «Она, похоже, изменила мнение насчет меня. Как еще объяснить тот факт, что сама без малейшего давления села ко мне за стол и даже включается в нашу беседу? А может быть, Долгов был прав, и я оказался единственным, кто нормально ее воспринимает? Наташка против меня никогда не попрет, А Карамзину, похоже, на все наплевать». Лишь бы девушка, составляющая ему компанию, была красивой. Ольга Назарова, хоть и не соответствовала моему вкусу, была красивой. Шатенка с теплыми карими глазами и ямочками на щеках, когда улыбается. Хорошенькая. На куклу чем-то похожа. Женщинам нельзя большие посты занимать. Вот тут Карамзин меня удивил, если честно. Все время смотреть на нее и ждать, куда ей моча совместно с ПМС в башку ударит. Но уж нет. Более агрессивных и склонных к разрушению представительниц... Чем женщины сложно придумать, только уж откровенные психи. И не потому, что женщина глупа нет, гораздо опаснее, если она умна, амбициозна и, как и все, не умеет контролировать свое настроение, особенно в определенные периоды своей жизни. Философ, мать его! хохотнул Петр. Но в чем-то он определенно прав. Признаюсь, я иной раз так же думаю, особенно когда какая-нибудь воинственная зайка из Конгресса начинает за скорейшую бойню топить. Из нашего конгресса не напрягайся. Сам же слышал. Здесь бабам в политику соваться не дают. И правильно, на мой взгляд, делают. Идиот!» С чувством произнесла Наташка, поддержав тем самым фыркнувшую Ольгу. «Петь, тебе ведь глину нужно голубую для выполнения первого задания достать». Внезапно спросила Назарова и потупилась. «Вот это да! Она что же получается, мое задание изучала?» «Да, а что?» Я повернулся в ее сторону. Если она помочь мне хочет, то это правило им запрещено. Но с другой стороны, откуда такая милость? Неужто я ей нравиться начал? Просто мне тоже эта проклятая глина нужна для моего задания. Она замялась, а потом выпалила. Мне привезли портал двухсторонний, до места. Помощник привез. Но там, говорят, неспокойно. И нечисть появилась прямо возле месторождения глины. Да и кланы, на чьей границе находится месторождение... «Передрались и чуть ли не военные действия организовали, а порталу все равно, сколько живых существ через него пройдет. И это помощью не будет считаться, потому что мы всего лишь одним методом доставки нас до места воспользуемся. глину ты каждый сам себе будет ковырять», – добавила она быстро. «И где же ты это месторождение нашла?» Я лихорадочно соображал, что делать, потому что, получается, только сбор крапива был относительно безопасен. «Недалеко от Воронежа». «Местечко под названием Белый колодец. Может быть, где-то еще есть, но пока разработано только это месторождение. Остальные за пределами Российской империи, а нам туда запрещено отправляться», – ответила Назарова, говоря при этом все тише и тише. «А помощник? Разве нельзя взять с собой помощника?» «Нет, нельзя. На территории школы можно. Если, например, тебе нужно в школьный парк пойти. Там есть действительно опасные места». А за пределами школы мы можем только воспользоваться привезенной помощниками помощью, вроде тех же порталов. Давай так. Я покосился на усиленно жующих Карамзина и Натаху, у которых уши скоро больше головы станут. Все-таки в задании посвящать непричастных не рекомендовалось, и они практически ничего не знали о подготовке. Видели лишь конечный результат, как участники выходят и прямо перед ними, жестами фокусников, достают заготовки. Я посоветуюсь со своим помощником и сегодня же отправимся, если он не против, скажем, после обеда. Долгова предупредим. И в путь. К тому же Долгов вряд ли будет сегодня в состоянии с нами нормально заниматься. И что там за дрянь утекла во дворце, если его выдернули? Назарва только пожала плечами. А почему именно сегодня? Только спросила она, видимо, не ожидав, что я так быстро соглашусь. Потому что сегодня облачно и будет дождь, а в такую погоду на астрономии делать нечего. Ответил я и встал, чтобы унести поднос на специальный столик. А теорию мы можем и самостоятельно изучить. «Да что тут думать-то? Назарова девка боевая. Поддержит, если что не по плану пойдет. Спросить у Сусанина, нет ли у него случайно с собой готового портала в Воронеж. И если нет, то вечером мы отправимся. Чё время тянуть? Нам еще без Сусанина? Надо к озеру смотаться. Совсем не обязательно ему знать, что ты не родимая кровиночка а его величество император». Петр только подтвердил мои предположения. Кивнув оставшимся за столом, я направился к выходу из столовой. Как раз перед правом успею с Усаниным переговорить.